глава 19 скажи мне костя ты каким местом думаешь вместо головы похоже поручик скворцов разволновался всерьез раз уж вспомнил как меня зовут явился на занятии весь в крови перепугал преподавателя что за детские выходки старался сократить опоздание господин поручик с честными глазами отрапортовал я «Да кому ты сказки рассказываешь? Имею в виду, Арнольд Кириллович не просто преподаватель, а один из экзаменаторов. Или ты надеешься обойтись без выпускного экзамена?» «Никак нет, господин поручик?» досядь да ты!» Скворцов раздражённо махнул рукой. Мы снова находились в той маленькой клетушке, которая считалась его кабинетом. Я уже принял душ и теперь ждал, когда мне принесут новый комплект формы. А Скворцов использовал это время, чтобы отчитать меня за выходку в кабинете магической ботаники. «Чай будешь?» «Поесть я сегодня не успел. День выдался слишком насыщенным. То людей спасай, то с магическими тварями сражайся. Теперь вот выволочка от начальства. Но раз уж Скворцов заговорил по-человечески, почему бы этим не воспользоваться?» «Буду. И бутерброды тоже. И обед бы не помешал». К моему удивлению, поручик только понимающий кивнул. Разгонял матрицу. После этого чувство голода всегда усиливается. «Сейчас я тебя отпущу в столовую». В дверь постучали. Седой кладовщик Фельдфебель принёс сразу три комплекта формы. На меня он смотрел хмуро. «Ещё бы! Я в училище без году неделя, а уже такие поблажки!» Фельдфебель сунул мне ведомость. «Распишись. Тут и вот здесь. Ещё здесь. И здесь ещё!» «За каждый комплект отдельно!» Я развернул на пробу один комбинезон и разочарованно вздохнул. ну какого чёрта они не могут выбрать нормальный покрой?» Я сбросил с себя комбинезон, в котором дрался с тварями в парке, и натянул новый. «Похоже, снова придётся идти к Ане, просить, чтобы подогнала форму по размеру». «Ну и что мне с тобой делать?» — спросил Скворцов. Его вопрос означал, сколько ещё неприятностей ты мне доставишь. «Да ничего, Дмитрий Николаевич», — миролюбиво ответил я. «Наша договорённость остаётся в силе. Контакт с Виконтом Стоцким я почти наладил. Всё будет хорошо». «Я очень на это надеюсь, Константин», — сказал Скворцов. «Иди, пока обед не закончился». Обедал я за одним столом с Гришей Обжориным и Виконтом Стоцким. Вышло это само собой. Когда я с полным подносом в руках повернулся к залу и сейчас свободное место, Гриша замахал мне руками: "Костя, давай к нам". Стоцкого я увидел только когда подошёл к столу. Он аккуратно резал ножом шницель и делал вид, что не обращает на меня внимания. "Садись, Костя". Гриша похлопал крестьянской ладонью по пустому стулу, который стоял рядом с ним. Я поставил поднос на стол и сел. Гриша сразу взял быка за рога. «Слушай, а ты правда сегодня на прорыве был?» Аромат горячего борща щекотал ноздри. «Правда. И твари убивал!» «Пришлось!» — я отломил кусок хлеба. «Слушай, Гриш, я жрать хочу!» «Да ты ешь, ешь!» Гриша тоже занялся содержимым своей тарелки, иногда поглядывая на меня. Борщ оказался таким вкусным, что моя тарелка опустела мгновенно. Я облизал ложку и потянул к себе второе. — Слушай, Костя, — не вытерпел Гриша, — у нас к тебе разговор. — У нас? — Значит, Виконт не случайно оказался за одним столом с нами? — Интересно. — Что случилось? — спросил я Гришу. — Можешь позаниматься с нами магией? — Зачем? — удивился я. — Мы же так в училище, здесь учебная программа и всё такое. — Ну... Гриша растерянно взглянул на Виконта. Видно, сам не мог найти аргументы. Вот и понятно, кто всё это затеял. Стоцкий коротко взглянул на Гришу и перевёл взгляд на меня. «Мне нужна твоя помощь с развитием Матрицы. Учебные программы помогают плохо. Я могу заплатить деньгами или... Деньги — это очень хорошо, но на свете есть и другие полезные штуки, поэтому я улыбнулся Виконту и спросил. Или...» Или мы можем попробовать стать полноценной командой на время учёбы». А вот это уже интересно. Виконт сам шёл на сотрудничество, да ещё и просил помощи. «Похоже, у меня теперь найдётся, чем успокоить Скворцова». Я пожал плечами. «Да я и сам не против позаниматься вместе, но нас трое. А практика в училище построена на парной работе». Увидел, как начало вытягиваться лицо Гриши и добавил. «Тебе, Гриша, нужен постоянный напарник» можем тренироваться вчетвером». «У меня есть напарник», — обрадованно сказал Гриша. «Ну так зови», — улыбнулся я. И тут Обжорин меня удивил. Он закивал кому-то с такой силой, что его голова чуть не отвалилась. А затем к нашему столику подошла княжна Полина Соловьёва-Зауральская. «Ничего себе!» — Стоцкий при виде княжны немедленно поднялся из-за стола. Вот что значит аристократическое воспитание Мы с Гришей тоже поднялись. «Привет», — улыбнулся я и тут же удивился ещё раз. «Здравствуйте», — звонким голосом сказала княжна. Чуть наклонила голову и улыбнулась мне виноватой улыбкой. «Компания у нас подобралась очень разная», — сказал я, «поэтому предлагаю обходиться без титулов. Намного проще, когда все находятся в равных условиях». «Согласна», — сказала Полина. согласен кивнул Стоцкий. «Значит, обращаемся друг к другу по именам. Полина, Серёжа, Гриша и Костя. Вы уже объяснили Полине ваш план?» «Да», — ответил Виконт. «Когда планируете заниматься?» Стоцкий пожал плечами. «Мы с Гришей живём в казарме, поэтому можем заниматься в любое время. А вам, наверное, удобнее после основных занятий? Ну или утром, до подъёма?» «Давайте утром», решил я. «Завтра и начнём». Когда мы выходили из столовой, княжна Соловьёва чуть придержала меня за рукав. «Можно с тобой поговорить?» «Конечно», — кивнул я. «Прости, пожалуйста, за ту сцену, которую я устроила на занятии ботаники. Сама не знаю, что на меня нашло». «Бывает», — улыбнулся я. «Не бери в голову». «Ты пригласил меня погулять. Если приглашение ещё в силе, то я согласна». «Ничего себе! Всё удивительнее и удивительнее!» Конечно, кивнул я. Давай сегодня после занятий. Отлично. Книжна Искоса посмотрела на меня из подопущенных ресниц, а потом привстала на цыпочки и поцеловала в щёку. Резкие перемены в настроении Книжны так озадачили меня, что на следующее занятие я шёл без особого интереса, хотя в расписании значилась биология магических тварей. Профильный предмет, один из самых важных Преподаватель выглядел соответствующе. Здоровенный мужик из бывших военных в звании ротмистра. Кисть левой руки у него была откушена, а лицо наискось пересекал уродливый шрам от когтя. Несмотря на устрашающую внешность, Семён Васильевич Звягинцев оказался профессором магической биологии. Гриша шёпотом рассказал мне, что военную карьеру Звягинцев прошёл без царапины, А получил в своей лаборатории во время неудачного опыта. Тварь, которая оставила на теле профессора такие отметины, тоже не ушла. Звягинцев задушил её оставшейся рукой. «Тема сегодняшнего занятия — подчинение магических тварей», — без обиняков начал профессор. «Предупреждаю сразу. Одной теорией вы не отделаетесь. Знания придётся впитывать на практике». По аудитории пробежал оживленный гул. «Тихо!» — повысил голос Звягинсов. «Для начала несколько пояснений. Существует возможность управлять магическими тварями. Для этого необходимо выполнение двух условий. Первое. Матрица твари должна быть слабее матрицы мага. Второе. Маг не должен наложить в штаны при встрече с тварью». Звягинцев обвёл группу тяжёлым взглядом. Один глаз у него смотрел нормально, а второй еле выглядывал из-под изуродованного века. Есть и третье условие. Маг в принципе должен быть способен к взаимодействию матриц. Такое случается нечасто. Хорошо, если в вашей группе найдётся два-три способных курсанта. Он ещё раз оглядел аудиторию. Но пробовать будут все. А сейчас — за мной. Вслед за Звягинцевым мы вышли во двор училища и подошли к уже знакомому вольеру. Сейчас техники выпустят в вольер тварь первого уровня. Ваша задача — попытаться наладить взаимодействие с ее матрицей. По очереди. Они все вместе. Действует тот, кого я назову. Остальные смотрят. Но сначала я сам покажу, как это делается. По сигналу Звягинцева техники выпустили в вольер лисицу. Она почти ничем не отличалась от обычных лис. Такая же рыжая, с пушистым хвостом и острой умной мордочкой. Разве что чуть крупнее. А еще лисица сразу продемонстрировала скверный характер. Стоило ей оказаться в вольере, она с разбегу бросилась на сетку как раз с той стороны, где стояла группа. Рыжее тело ударило в проволоку, а курсанты невольно сделали шаг назад. Громкий голос Звягинцева оборвал начавшийся гомон. «Смотрите, слушайте внимательно. Сначала вы должны увидеть матрицу, твари. Не знаю, как это у вас получится. Я чувствую ее в виде переплетения горячих нитей». У вас могут быть другие ассоциации. Я прекрасно видел матрицу лисы. Не такой уж горячей она и была. Светилась тускло, но равномерно. Видимо, матрица становилась сильнее с каждым уровнем твари. Ещё бы знать закономерности перехода с уровня на уровень. — Семён Васильевич, — спросил Стоцкий, — а зачем нам учиться управлять тварью? Не проще ли её убить? А если несколько «А вы один?» — сварливо спросил его Звягинцев. «В таком случае возможность стравить их друг с другом может спасти вам жизнь. Впрочем, лично к вам это вряд ли относится. Сейчас не отвлекайте меня». Звягинцев повернулся к вольеру. Лиса рыжим челноком сновала вдоль сетки, не сводя с нас голодных глаз. На сетку она больше не бросалась. С одного раза поняла, что преграда слишком прочная. «Итак, первым делом сканируем матрицу твари. Потом устанавливаем с ней контакт и подчиняем её себе». Я увидел, как от матрицы Звягинцева в сторону лисы потянулись светящиеся нити. Не знаю, кто ещё из курсантов смог их заметить, но я видел очень отчётливо. Нити дотянулись до лисицы и вплелись в её матрицу. Зверь сел на задницу и уставился на Звягинцева. Я увидел, как лисица напряглась в попытке противодействия, но нити держали ее крепко, словно марионетку. Подчиняясь им, лисица неохотно подняла переднюю лапу. Курсанты восхищенно выдохнули. «А если получится наоборот, и тварь подчинит человека?» — вдруг спросил Симагин. Сегодня утром барон вернулся из санчасти, И пока держался тише воды ниже травы, но по взглядам, которые он бросал на меня, я понимал, что это ненадолго. Это невозможно, твёрдо ответил Звягинцев. Либо ваша матрица сильнее, и тогда вы подчините тварь, либо она слабее, тогда у вас ничего не получится. Невозможно? не удивился Симакин. Но ведь с ним получилось. И этот скот показал прямо на меня. Тварь вселилась в него, и теперь он стал оборотнем. Хватит болтать ерунду, курсант, резко оборвал его Звягинцев. Смотрите. С этими словами он открыл дверь вольера и вошёл внутрь. Лисица следила за ним, но не делала никаких попыток напасть на человека. Если говорить точнее, то попытки она делала, но матрица Звягинцева удерживала зверя на месте. Окрасовавшись перед нами несколько секунд, профессор вышел из вольера и запер дверь. Стоило ему разорвать контакт матриц, как лисица сразу бросилась в его сторону и вцепилась зубами в сетку вольера. Не нравится, захохотал Семагин. Можно я попробую, Семён Васильевич? Пробуйте, курсант, разрешил Звягинцев. Хотя сам в начале занятия сказал, что будет вызывать по списку. Видно, барон ничего не понял из объяснений профессора. Вместо того, чтобы установить контакт с тварью, он принялся грубо давить её своей матрицей. Это бесцеремонное давление раздражало лисицу, причиняло ей боли доводило до бешенства. Тварь металась по вольеру и с рычанием бросалась на проволочное заграждение. А Симагин не унимался. Сил ему было не занимать, в отличие от ума. «Хватит!» Не удержавшись, выкрикнула Полина, когда лисица очередной раз вцепилась зубами в сетку. Из пасти у неё текла кровь. А матрица под напором Симагина разогрелась почти до бела. «Это же тварь!» — удивился Симагин. «Она нужна только для тренировки, а потом ей всё равно конец!» Он был прав. Но во мне внезапно шевельнулась жалость. Убить опасную тварь, чтобы она не навредила людям, — это одно. А бессмысленно издеваться над ней, как делал сейчас барон, совсем другое. Он уже и не пробовал подчинить тварь себе, просто давил на её матрицу, норовя разрушить. Я воспользовался тем, что Семагин ослабил контроль, когда заговорил с книжной Он даже повернулся к девушке, на пару секунд выпустив лисицу из виду. Ну, конечно. Ведь зверь в вольере, а значит, не представляет собой угрозы. «Не отвлекайтесь, курсант!» — тут же одёрнул барон Звягинцев. Но я уже разогнал свою матрицу и протянул ледяную паутинку к лисице. Чёрт его знает, что я собирался сделать. Скорее всего, просто разрушить матрицу твари и прекратить её мучение, Но вышло по-другому. Как и говорил Звягинцев, я легко установил контакт с матрицей твари. А дальше сработали неучтённые факторы. Не знаю, что помогло, возможно, мои способности оборотня. Но я почувствовал, как матрица твари сливается с моей становится её частью. Она даже светилась, похоже, тремя цветами. Лисица повернула ко мне голову. Она сделала это сама, без всякого принуждения, и вдруг я почувствовал, как тёплый шершавый язык облизывает мою руку. Чёрт! Не так! Нас со зверем по-прежнему разделяла проволочная сетка, но от матрицы твари пришёл импульс подчинения — и сознание восприняло его так, словно лисица лизнула мою руку. Симагин снова навалился на матрицу твари. Теперь и я почувствовал это давление, и просто блокировал его так, чтобы оно не доставляло лисе неудобства. Я приказал лисице сесть и повернуться мордой в мою сторону. Не знаю, зачем я добивался зрительного контакта. Просто подумал, что так будет проще. «Получается!» — обрадовался Симаген. Этот идиот решил, что его усилия дали результат. «Смотрите, она меня слушается!» Он шагнул к двери вольера. «Стоять, курсант!» Профессор Звягинцев был настороже и ни на секунду не поверил бахвальству Семагина. Он вцепился недоверчивым взглядом в присмиревшую лисицу. Мгновенно всё вычислил, а затем повернулся ко мне. «Ваша фамилия? Курсант Смирнов?» «Смирнов?» — нахмурился Звягинцев. «Мне говорили о вас. Давно практикуетесь?» «Нет, господин ротмистр?» «Занятно. Попробуйте разорвать контакт». Я незаметным движением стряхнул ледяную паутинку. Но перед этим влил в матрицу твари немного энергии. Совсем чуть-чуть. Только для того, чтобы она могла выдержать давление Симагина. Лисица по-прежнему сидела, глядя на меня. А когда я пошёл вдоль вольера, побежала следом, точно ручная собачонка. «Кажется, она считает меня своим хозяином», — растерянно сказал я. «Я же говорил», — заржал Симагин, — «одна твар чует другую». Но стоило мне повернуться к нему, как он тут же подавился смехом и умолк. «Занятно», — повторил Звягинцев. «Никогда не слышал, чтобы кто-то смог приручить магическую тварь. Сделав несколько шагов, я вернулся к двери вольера. Лисица послушно бежала за мной, да ещё и норовила просунуть морду сквозь сетку вольера. «Похоже, вам придётся поработать с этим экземпляром подольше», — решил звягинцев «Вот только как её теперь поймать?» Это был закономерный вопрос. Насколько я понимал, всех тварей здесь уничтожают, либо во время практических занятий, либо сразу после. — А ловить, тварь, живьём охотников мало. — Давайте я попробую, Семён Васильевич, — предложил я. Прежде чем Звягинцев успел возразить, я уже отодвинул засов и вошёл в вольер. Лисица подбежала ко мне и встала на задние лапы, положив передние мне на грудь. Чёрт! Я чуть не прослезился от умиления. Потрепав тварь по остроухой голове, я снял с себя ремень и застегнул его на шее лисицы. Она терпеливо ждала, даже не думая сопротивляться. Похоже, магическая тварь окончательно признала меня своим хозяином. Я затянул ремень вокруг пушистой шеи. Получилось что-то вроде ошейника с коротким поводком. Крепко держа конец ремня, я спросил, «Куда отвезти эту милашку?